Глава 32. Слава Богу, не старуха с ее рестораном, не узкая греческая улочка, ничего из этого ночью мне больше не снится, а руки Адриана, словно мощные обереги, убаюкивают и защищают. От теплой ладони, путешествующей по моему животу поверх одеяла, я и просыпаюсь, но так и продолжаю лежать с закрытыми глазами. Трусливо, но смелой мне быть больше не хочется. «Можно?» — слышу над собой в тишине. «В голове миллионы микросхем сгорают. Понимаю, что быть последовательной в это утро я тоже не планирую». «Да, можно». Папочка решил с нами познакомиться. «Кто мы такие, чтобы отказываться?» Адриан прижимается к моей спине плотнее, обжигает горячим дыханием шею, оцарапывает щетиной кожу. «Тут же становится душно и приятно. Рецепторы оживают». Юркнув под одеяло и приподняв полу халата, широкая ладонь ныряет внутрь и накрывает нашего ребенка уже практически без препятствий. Проходится пальцами по линии талии и вглубь, до пупка, а затем обнимает животик снизу и замирает. Это так трогательно, что мой голос хрипнет от эмоций, но я сообщаю. «Она спит». «А вообще, как?» «Проказничает?» — спрашивает Адриан шёпотом, и я улыбаюсь. «Это он разбудить её боится?» — поэтому шепчет. «Бывает и покапризничает», — отвечаю спокойно. «Например, если вовремя не поесть или перед сном обычно. Мне не нужно открывать глаза или разворачиваться, чтобы увидеть, что он тоже улыбается. Я это чувствую. Чувствую его улыбку затылком. Вот такая у нас связь». «Не знаю, разлюбила ли я этого мужчину, но я его все еще чувствую. На клеточно-хромосомном уровне, каждым уголочком души. Может, это потому, что, как Адриан сказал, во мне его душа? И... и я просто не могу ее не чувствовать. И разлюбить никак не могла. Как можно разлюбить, если наши души вместе сплелись воедино и бережно оберегают нашу будущую дочь?» «Когда будет пинаться, скажи мне, я хочу поздороваться», — полуприказным тоном произносит Адриан. Все же приоткрываю глаза, но только для того, чтобы подзакатить их. Макрис есть Макрис. Просить он не умеет и вряд ли научится. Говорят, мужчины с возрастом только сварливее становятся. Как будто женщины нет, — рассуждаю молча, глядя в светлые окна с незадернутыми шторами. Вспоминаю, что мы в Греции. В одном из самых красивых мест на планете, где пробудем еще почти две недели. Небо сейчас такое голубое, без единого облачка. Чистое, как мой день в записной книжке. И кажется, я к этому начинаю привыкать. Счастливо прикрываю глаза и, возможно, мне кажется, но я отдаленно слышу шум морской волны. Еще около получаса лежим молча. Отходим от сна. Я периодически изучаю обстановку в новой для себя комнате, вспоминаю вчерашний день и наслаждаюсь легкими поглаживаниями мужской ладони. А когда на ум приходит ночной кошмар, каменею, кровь от лица отступает от проникающего в наш уютный мир ужаса. «Что такое?» — спрашивает Андрей, замедляя ласки. «Тоже чувствует. Всегда». «Сон вспомнила, всхлипываю». «Расскажешь, Вер?» Сначала хочется отказать, потому что кажется глупым то, насколько сильно я переживаю за несуществующие пророчества, касающиеся Адриана. А потом неожиданно даже для себя решаю поделиться. Может, если рассказать кому-то, самой станет легче? Так ведь бывает, правда? Сбивчиво повествую, вспоминая малейшие детали вроде передника на старухе или того, как располагался ресторан. Андрей прижимается сзади, активно слушает, уточняет детали. а потом выносит вердикт. «Ерунда все это. Я знаю город. Нет такого ресторана. Ты вчера устала. Очень большой стресс для организма. Перелет, дорога. Тело расслабилось, а мозг не успел, поэтому подсознание выдало то, о чем ты мечтаешь. «Чтоб меня не стало поскорее», — договаривается смехом. «Андрей!» — возмущенно бью его по руке. «Вопреки кощунственности этой шутки я все равно смеюсь». Тем самым расслабляюсь и перестаю думать о случившемся, как о чем-то серьезном. В конце концов, что может произойти с Адрианом? Вот он лежит, за спиной, большой, твердый и горячий, живой, живее всех живых. Его тяжелый пах дыру в моей ягодице пробил. К тому же ты сама сказала, что УЗИ не ошибается, и мы ждем девочку. А ты говорил, что это какая-то ошибка, выговариваю с обидой, закусываю губу. Нашла кого слушать. Никуда я не уйду, Вера. Вдруг становится он серьезным. Не уйду, не уеду, не умру. Привыкай к этой мысли. Я буду рядом. Всегда. Всегда. Адриан еще долго шепчет мне на ухо слова поддержки и обещания, которые разливаются внутри благодатным потоком и наполняют сердце спокойствием. А ласковые движения его ладони только усиливают этот эффект образующегося вокруг меня безопасного кокона. В порыве чувств поворачиваю голову, и кажется, что грек только этого и ждал. Его шепчущие губы тут же захватывают мой рот и крепко целуют. Не давят, не доминируют, обволакивают и дают такую необходимую сейчас поддержку. А я не понимаю... Не понимаю, что дальше. И на помощь мне приходит наша дочь, которая бьет ровно в ладонь своему отцу. «Чувствуешь?» — шепчу Андрею в губы. Он улыбается, ловит еще один толчок и нежно целует мой лоб. «Это потому, что ты вовремя не поела. Мы проспали завтрак, Вера».